Глава 13. В полумрак. Выбор был непростой. Наведение порядка железной рукой, как и предписывалось законами Рейха, подразумевало применение силы, а сила, в свою очередь, подразумевала жертвы. И это в условиях, когда Четвертый Рейх не мог похвастаться численным превосходством перед основными врагами в мире людей. Однако Гауляйтер понимал, что промедление и нерешительность станет роковой ошибкой не только для его власти, но и для самого рейха. Да, либерализм мог дорого стоить их крохотному миру, и теперь в рейхе звучала стрельба. Очень многие оказались восприимчивы к призывам Ганса, который сумел катализировать и взорвать их давно зревшее внутри недовольство в сложившейся ситуации. И теперь… Этого одноглазого амбала С черепом все называли Топор. Прозвище не родилось просто так. Он был одним из самых свирепых мясников гестапо, фанатично любящим свою работу. Уже и первого удара было достаточно, чтобы причинить страшную боль и вернуть человека в безмолвный страх. А тут последовал уже второй удар. Ганс отлетел к стене пыточной камеры, оборудованной в одной из подсобных помещений станции Тверская. Топор не имел привычки приковывать допрашиваемых людей наручниками, и еще не было у него жертвы, которая могла оказать сопротивление его мускулам и свирепой злобе. Палач любил, когда его жертвы летали по камере от его ударов и ползали в собственной крови, моля о пощаде. Они жалкие ничтожества и не подозревали, что чем больше просить у него жалости, тем безжалостней он становится. Свинья! прорычал топор, ты продал всех нас, нашу нацию! И рейх мразь! Я никогда не продавал! простонал Ганс и тут же превратился в комок от удара ногой в живот. Ты задумал мятеж! И где? В Великом рейхе падла! Еще удар, кому как не пархатым большевикам, да нарушить устой и творить революции! «Им ты продался! Кто и когда тебя завербовал? Отвечай, гнида!» «Не покидай! Ты же обещал!» В ужасе шептал Ган сам себе. «Ты слаб. Ты безволен. Ты взаперти. Зачем ты мне теперь?» «Но он неполноценный. У него всего один глаз!» «Однако он сильнее тебя. И с ним я смогу уйти!» «Нет, ты обещал! Жалься!» «Жалость?» «О какой жалости может идти речь, если ты не в состоянии бороться и выйти победителем?» «Жалость — это преступление перед целью!» Ганс зажмурился и получал еще удар. «Говори, скотина!» — орал топор. «Что лучше? Ужасный конец!» «Или ужас без конца?» – прошептал Ганс. «Что?» Громада палача склонилась над ним огромной тенью. «Что ты там скулишь?» «Жизнь, жизнь лучше всего!» «Я тебе это докажу!» И Мосс решил дать ему последний шанс. Уж очень не хотелось расставаться с таким носителем. Топор склонился после последнего бормотания еще ниже. Ганс открыл глаза и взглянул на него. На широкую, бычью шею, на которой от злости и удовольствия, от кровавой работы, напряглись все жилы и артерии. Да, жалость это преступление перед целью, а цель сейчас его шея. Вся воля к жизни, весь запечатанный в разуме страх, вся ненависть и преклонение перед тем, что было в его голове, дали Гансу такой импульс, что он мгновенно, Вскочив, сбил одноглазого с ног и тут же вцепился топору в его шею зубами, а терпки и соленый вкус теплой крови не заставил себя долго ждать.